Глава 12. Утром Пётр Гаузы проснулся бодрый, голодный, к борьбе готовый. Таких у нас не любят. Его бьешь, а он все борется. За окном сирена, лагерь поднимается. Гаузы под конвоем в сортир сходил, утренние баланды похлебал, а там и снова сирена гудит, на работы заключенных созывает. Гаузы к окну Прижался к решетке, смотрит, какая жизнь там идет. Народ из бараков на плац тянется, охранники ругаются, перекличка идет. Зэки пожилые, даже старые есть, в дранных ватниках, да в опорках. Пора бы из лагеря выходить, но ждут. Дождались. Из большого дома капитан левкой вышел. Носом повел, строгость во взгляде. Первый барак! кричит. «На художественную самодеятельность оздоровительного характера становись!» Побежали старики и пожилые люди. «Строятся в каре. Пирамиду, посвященную справедливой борьбе китайского народа против гаминьдановских предателей и мирового империализма. Строй!» И послушно лезут зэки друг к другу на плечи, подставляют спины и колени, строят живую пирамиду, как на физкультурном празднике. Качается пирамида под студеным ветром. Трудно. «Наверху!» — кричит Левкой. «Где держатель красного знамени?» Но нет никого наверху. Незавершенная пирамида, потому что положено там стоять Сидорову, Зеку номер П-234, погибшему в лесу. «В больнице он!» — сказал кто-то. И вот уже топот в коридоре, бежит солдат, Хватает Гаузы. На торжественную пирамиду бегом. Привели Гаузы в одних кольсонах, суют в руки красное знамя с пятью китайскими звездами, и лезет он послушно по старческим плечам, а его зэки подгоняют. Скорее, сил больше нету. Добрался Гауза до вершины. Знамя развернул. Далеко внизу левкой успокоился, радуется торжественному виду. Гауза покачивается, словно плывет по бурному морю. Ветер с нами из рук рвет. И момент подходящий. И кричит бесстрашной Гаузы. Товарищи, вас обманывают. В Китае власть захватила клика Мао-Дзе-Дуна! Никакой поддержки клике. Вас обманывают. Но рухнула пирамида. Не выдержали старческие плечи. И с высоты грохнулся Петр Гаузы держась за китайское знамя. Левкой повелел. «Бездельники, симулянты! Контры! Всех без горячего!» Зэки строятся, а Гаузе в больницу вернулся. В закутке изменения. Бессонов пришел. Сталинский портрет принес. На стенку приколотил. «Ты ему в глаза гляди?» — приказывает. «Может, стыдно станет?» «Нет такого человека!» Гауза настаивает. «Памятники его сняли, города обратно переименовали, колхозы тоже». «А Сталинград?» — Бессонов спрашивает. «Что с ним?» «Волгоградом называется», — сказал Гауза. «На всех картах». «Значит, Волгоградская битва теперь?» «Ну и сволочь ты, П-234, ну завираешься!» Махнул рукой, расстроился такому упорству, ушел. Вместо него другое явление — Полина. Красивая, только йодом шрам, покрытый через всю щеку. «Как тебя зовут?» — спросила Полина. «Пётр Гаузе». «А номер какой?» «Нет у меня номера. Теперь свобода, все без номеров ходят». «Не внушай иллюзий», — сказала Полина. «Ведь хочется верить». «Вы верьте, обязательно верьте!» Обидно разочаровываться. «Хотя что мне? Везде одинаково». «Здесь у вас привидения ходят», — переменил тему Гауза. «Ага, я как-то видала издали. Генерал какой-то. Наверное, из замученных. Одних генералов здесь штук сто замучили». «Нет, не генерал. Сталин». Его сюда не сажали, я бы узнала. Но ведь ходит. Нет, я бы узнала. Я его точно узнал. С погонами и с усами. Молчала бы ты лучше Гаузы. И так тебя за Гитлера здесь держат. У них просто. Приговорят, в пакет и задохнешься. Но они уже сомневаются. Я в них сомнение заронил. Глупый ты, Петя. А что с того, что Сталин помер? Они этого Сталина и в глаза не видели. Они сами по себе, и никто их не тронет. Как увидят, так тронут. Обязательно тронут. А так уж ты уверен, что никто про наш лагерь не знает. Я убежден в этом. А с кем он по телефону разговаривает? Нет у него телефона. Провод разрезан. А я слыхала. Тут Павлик пришел, Полину отослал по делу. Был он взволнован, молоденький, а старичок. «Вы уж простите», — сказал. «Но если ваши сведения правильные, как мне можно рассчитывать работу по специальности найти?» «Как доктору медицинских наук?» «Нет», — сказал Павлик. На кровать с краю присел, чтобы потише говорить. «Я писатель и художник». «И что же вы написали? Воспоминания?» «Не взлюбил Гауза Павлика. Что ты будешь делать?» Не за его прошлое, а за зубы Чапаева. Я роман написал, и еще повесть, и несколько картин имею. Кроме того, из корней и сучков могу делать композиции. Я вам балерину Уланову покажу. Не отличите от настоящей». Смылся Павлик. А тут уж и капитан Левкой в дверь лезет. «Вы и дали ход моему заявлению. А то я жду, а меня не вызывают. Это не порядок. Должны вы меня вызвать». «Вызову», — сказал Гаузе. «Некогда сейчас. Вы бы мне помогли пока что отсюда уйти». «Ни в коем случае», — испугался Левкой. «Это же нарушение». «Тогда ждите». «Жду. Надеюсь. Могу рассчитывать на место начальника лагеря. Кстати, должен вам сказать, что Бессонов держит под крылышком царского агента, провокатора из охранки». «Кого же? Ах, не знаете?» Левкой улыбнулся, покачал перед носом гаузы забинтованным пальцем. «Вы тряпочку снимите, неудобно как-то». Но Левкой не успел подчиниться. Павлик в дверь. несет сооружение из корня, напоминающее паука. «Вот!» — кричит. «Балерина Уланова, похоже!» Тут он увидел капитана Левкоя, Рабел. Стал балерину за спину прятать. Ага. «Сказал капитан. Писатель, художник. Где обещанное?» Но Павлик задом к двери. Улизнул. «Лови его!» и за ним. Потом обернулся. «Вы, товарищ начальник, пошли со мной. Мы сейчас выследим его склад. Сейчас мы его выловим. Он туда побежал». «А чего вы ищете? Куда он побежал?» «Он на склад побежал. Склад у него есть». Как кто в больнице помирает, он перед смертью у него на сохранение все самое дорогое берет И куда-то складывает. Каждый раз обещает со мной делиться. И не делится. Понимаете, какая сволочь? Выбежали в коридор. Никаких следов Павлика. Сгинул. «Сделаем», — сказал Левкой. «Обратите внимание». Он встал на четвереньки. «У меня...» Нос Гаузы повернул. Замечательный нюх. Я раньше разыскной собакой служил. В породе доберман-пинчер. И побежали они по коридорам, все ниже под землю, по лестницам и закоулкам. Большой дом. Очень большой. Что тут раньше было? Сибирский граф один жил. Деньги на партию давал. А потом? Когда потом? После революции. Взяли графа. Еще поворот. Дверь в стене притворенная. Подвал сводчатый. Под потолком люстра сверкает. Вещи свалены громадной грудой. Рядом Павлик Морозов. Держит в руках балерину Уланову. Дрожит. «Попался, голубчик!» Левкой уже человеческое положение принял. «Что скажет про твое поведение товарищ из Москвы?» «Он будет ходатайствовать, как за литератора». Отдавай духовные ценности. Это все мое. Это все мне завещено. Отойди. Инвентаризация настала. Откуда начнем? Говори, председатель комиссии. И на Гауза смотрит. Гауза любопытство разбирает. Давайте с рукописей начнем. Не погубите. Все мое. Вот, глядите. Павлик начальнику Петру Гаузы в руки тетрадку сует. Я сам написал». На обложке написано «Евгений Онегин». И другим подчерком. Сочинение Павла Морозова. Открыл тетрадку Гаузе. Знакомые строчки. Перу Пушкина принадлежат. «Как это к вам попало?» Спросил. «Это я сам написал. Длинными ночами». «Что-то знакомое», — сказал Левкой. «Где-то я это проходил». По-моему, в школе ком состава нам давали». «Это Пушкин написал», — сказал Гаузе. «В каком бараке?» «Пушкин умер». «Ясное дело, умер. Здесь все умирают. Никто отсюда живым еще не вышел». «Вы меня не так поняли. Пушкин умер больше ста лет назад и не в лагере». «А где же? На воле?» «Впрочем, неважно. Значит, это уже напечатано?» «Давно напечатано». А как сюда попало? Неужели не поняли? Я же объяснял. Он перед смертью в больнице у людей все отбирал. Это я написал, плакал Павлик Морозов. Все, что здесь, я написал и сделал. Вот глядите. А Гаузе опечалился. Представил себе, как какой-то заключенный огрызком карандаша бессмертную пушкинскую поэму переписывал, чтобы человеческий облик не потерять. А уже в руках другая тетрадка, и Левкой в ухо холодным носом тычет. Такого произведения Гауза еще не видал. «Роман», — написано. И две фамилии на первой страничке «И. Бабель» и другим почерком «П. Морозов». «И он здесь погиб?» — спросил Гаузе. «А хороший писатель был?» — спросил Левкой. «Плохой» поспешил с ответом Павлик. «Я за него исправление вносил. Евреев убирал». Левкой быстренько самописку вытащил, свою фамилию вписал, Морозовскую вычеркнул, Бабелевскую и подавно. «Как же смеете?» возмутился Павлик, а Левкой сказал. «Тебе еще останется». «Ах, Гаузы весь затрясся! Тетрадка лежит! Осип Мандельштам на обложке!» Поэт хороший, тоже, значит, здесь замученный. Стал Гаузок тетрадки подбираться. А Левкой тем временем на картинах и рисунках всяких свой автограф ставит. Павлик за ним бегает, старается свою долю в бессмертии отстоять. А это что? А это что? А это что? Это неинтересно. Это пустяк. Это так себе. Еще шаг до рукописи Мандельштама остался. Соавторы передрались, в углу возятся. Только Петр Гаузе руку к Мандельштаму протянул. Видит? Павлик в уголке съежился, а в руке граната. «Не подходи!» — кричит. «Не нарушай моё авторское право!» А в другой руке Евгения Монегиным размахивает. И понял Гаузе. «Не до стихов, хоть и бессмертных. Сейчас рванет граната». И он со всех ног из подвала и по коридору, а сзади — взрыв. Такой взрыв, что весь дом зашатался. Камни со сводов подвальных посыпались. Бежит гаузы, куда — сам не знает. Занесло гаузы в какой-то закут. Дверь с петель взрывом сдёрнута.